Действительно, все здесь так запутано, что трудно разобраться в истине и выяснить, кто виноват. Вместе с тем, в связи с покушением, уже появились слухи, что есть стремление замять это дело, не дать возможности осветить его во всей полноте, что уже приняты в этом направлении известные шаги. Это дало повод преданным Столыпину октябристам и националистам, собравшимся на могиле премьера, выяснить создавшееся положение. Причем собравшиеся уполномочили от лица присутствовавших председателя Государственной Думы радзянка обратиться к министру юстиции Щегловитову и заявить ему, что если дело об убийстве Столыпина не будет освещено в полном объеме, то Государственная Дума возьмет это дело в свои руки. Щегловитов спросил радзянка что это угроза. На это радзянка ответил «нет предупреждения». В собрании октябристов было выделено имя сенатора Трусевича, как лица, которому должно быть поручено расследование этого дела. Об этом радзянка тоже сообщил Щегловитову, который сказал, что и он думал об этом кандидате. Так ли это или нет, но во всяком случае Трусевичу поручено расследование этого дела». В газетах, говорил затем Гучков, сообщалось также, что в Киеве состоялось соглашение между националистами и октябристами. Это не совсем так. Во-первых, в Киеве не были все представители обеих партий, а присутствовавшие, конечно, не могли брать на себя смелости решать за всю партию. Действительно, на могиле Столыпина октябристы и националисты объединились больше в общем чувстве скорби по поводу утраты Столыпина, но никаких решений и обязательств принято не было. Несомненно одно, что октябристы пойдут теперь с националистами по всем вопросам, по которым они могут идти совместно, например, по финляндскому вопросу. Но это совместное хождение будет только до известного предела. Например, в вопросе о церковно-приходской школе, если националисты не пожелают подчинить ее светской власти, октябристы за ними не пойдут. Также разойдутся националисты с октябристами и по вероисповедному вопросу. В заключении Гучков благодарил членов партии, собравшихся сегодня. Собрание аплодисментами подтвердило свою солидарность с заявлениями Гучкова о совместной тактике националистов и октябристов. Сегодня же вечером со скорым поездом Гучков уехал в Петербург. Новое время. 16 сентября 1912 года. Гучков прислал нам письмо, в котором просит заявить, что заседание Центрального комитета Союза 17 октября в Москве было закрытое. Представители печати на нем не присутствовали, и этим очевидно объясняется, что сообщение нашего московского хроникера о произнесенном господином Гучковым речах совершенно не соответствует истине. Новое время, 25 сентября. 1912 года. Граф Витте просит нас напечатать ниже следующее. В новом времени от 15 сентября в отделе в обществах и собраниях помещен отчет о заседании Центрального комитета Союза 17 октября. В этом отчете говорится, что будто бы Гучков в своей речи, между прочим, сказал следующее – Следует цитата из приведенного выше отчета от слов «Первый раз Гучков до слов все это дело настолько близко и настолько известно, что оратор не счел нужным о нем распространяться». В этом изложении содержится целый ряд сведений и утверждений, не соответствующих истине. Первое. Графом Витте в совещании, о котором идет речь, были приглашены следующие общественные деятели. Шипов, которому был предложен пост государственного контролера. Гучков, которому был предложен пост министра торговли. Князь Трубецкой, которому был предложен пост министра народного просвещения. Князь Урусов, которому предполагалось предложить пост министра внутренних дел. Стахович которому ничего не было предложено, так как он сразу заявил графу Витте, с которым находится доныне в самых дружественных отношениях, что желает баллотироваться в члены Государственной Думы и потому не считает удобным принять какой-либо правительственный пост. Остальные же лица, в том числе и Гучков, не отказывались принять портфели и только ставили некоторые условия. Все эти деятели, кроме князя Урусова, были известны графу Витте. Князь же Урусов был рекомендован ему на пост министра внутренних дел князем Оболенским. Кроме вышеуказанных лиц и графа Витте, в сказанном совещании принимал еще участие только князь Оболенский. Второе. Из предварительных досвещания объяснений с князем Урусовым графу Витте сделалось известным, что князь совсем не знаком с организацией и функциями русской секретной полиции, и потому ему не был предложен пост министра внутренних дел. По той же причине граф Витте не мог последовать совету совещания принять самому, оставаясь председателем совета министров этот пост. Во время совещания князем Оболенским был также предложен на пост министра внутренних дел саратовский губернатор Столыпин. Некоторые из присутствовавших отнеслись к этому предложению сочувственно. Двое заявили, что Столыпина не знают. Один заявил, что, насколько ему известно, Столыпин в своих действиях и мнениях неопределенен и изменчив. Граф же Витте на это предложение никак не реагировал, никакой депеши Столыпину не давал и не предполагал давать, находя, что предлагаемый кандидат не может занять место министра внутренних дел, не будучи знаком с некоторыми частями министерства и, главным образом, так же, как и князь Урусов, не будучи совсем знаком с организацией и функциями русской секретной полиции». Поэтому граф Витте на пост министра внутренних дел с самого начала совещания предложил Дурново и настаивал на этом предложении, сознавая всю ответственность, которая на нем лежит в случае катастрофы по неопытности министра внутренних дел, подобной той, которая произошла в Киеве и которая могла иметь еще неизмеримо более ужасные последствия, не произошедшие ни вследствие распорядительности и опытности министра внутренних дел, а по Божьей милости. Если подобная катастрофа оказалась возможной через пять лет после оставления графом Витте поста председателя Совета и после засвидетельствования успокоения, то тем паче их графу Витте следовало опасаться во время полной смуты конца 1905 и первой половины 1906 года, когда граф Витте был премьером. Третье. В первом заседании совещания между графом Витте и вышеупомянутыми общественными деятелями последовало принципиальное согласие по всем главным вопросам, за исключением вопроса о назначении министра внутренних дел. Граф Витте настаивал на назначении Дурново, а общественные деятели, за исключением князя Урусова, высказывались против этого назначения. Князь Урусов убеждал своих коллег по совещанию ввиду трудного момента и невозможности медлить, согласиться на назначение Дурного, и с своей стороны, чтобы показать пример, заявил, что готов принять пост товарища Дурного по министерству. Вследствие такого разногласия заседание совещания было отложено на несколько часов. В следующем заседании Шипов, Гучков и князь Трубецкой заявили, что они не могут войти в министерство, где будет Дурново, а граф Витте заявил, что он сожалеет, что лишается столь почтенных коллег, но не может отказаться от назначения Дурново. Поэтому образование министерства с общественными деятелями не состоялось, и Дурново был назначен, но только управляющим министерством внутренних дел хотя графом Витте был представлен в министры. Товарищем Дурново одновременно был назначен князь Урусов, а о назначении Лопухина товарищем министра внутренних дел не было ни в совещании, ни вне его и речи. Лопухин не мог входить в предположение графа Витте уже потому, что он был правой рукой плеве. Четвертое. Заявления, будто бы сделанные господином Гучковым в сказанном заседании о том, что граф Витте был негласным вдохновителем правой группы членов Государственного Совета и лидера ее дурного, его друга, безусловно ошибочны. Всем членам Государственного Совета правой группы это отлично известно. Граф Витте ни в правой, ни в какой иной группе не состоял и не состоит. С дурного у него сохранились хорошие личные отношения, но вследствие разномыслия по многим принципиальным вопросам они виделись редко и избегали деловых разговоров. В частности, по делу о миссии в Японии граф Витте не принимал никакого участия, и все это дело проходило в его отсутствие. По делу о штатах морского министерства граф Витте указал на точный смысл законов так, как он их понимал, когда составлял. Правительство же Столыпина толковало эти законы в смысле ограничительном по отношению власти монарха, а затем, когда его величество не одобрил это толкование, то то же правительство в исключительном порядке растолковало те же законы в смысле значительно более широком, нежели их комментировал граф Витте. По делу о земствах в западных губерниях граф Витте и многие члены правой группы совершенно по различным и даже противоположным мотивам высказались против предложения правительства, и граф Витте до сих пор держится убеждения, что принятое решение породит массу недоразумений и толков. От редакции. Сообщение Гучкова о том, что отчет нашего хроникера о речах, произнесенных в заседании Центрального комитета Союза 17 октября, не соответствует истине, графу Сергею Юльевичу Витте известно. Новое время. 27 сентября 1912 года. Письмо в редакцию. Милостивый государь. В номере 12765 вашей уважаемой газеты помещено письмо графа Витте с возражением против некоторых мест того доклада, кстати, с большими искажениями, передного в газетах, который был сделан мною в заседании Центрального комитета Союза 17 октября. В общем, граф Витте излагает правильно ход дела с первой попыткой образовать правительство, как тогда называлось, из общественных деятелей, и не вступает ни в какие противоречия с той версией, которая была сообщена мною в моем докладе. Однако встречаются подробности, которые представляют известный интерес, но за давностью времени или запамятованы графом Витте, или сохранились в его памяти в искаженном виде, и не мудрено. Ведь среди той кипучей работы по постройке новой России на основах манифеста 17 октября, который, казалось, был поглощен новый председатель Совета Министров, те переговоры, которые он вел с группой общественных деятелей, представляли для него небольшой эпизод, который мог и не сохранить отчетливого следа в его памяти». Внимание его собеседников было более пристально и могло оставить более резкий отпечаток в их воспоминаниях об этих событиях. Главным пунктом разногласия в переговорах явился действительно вопрос о замещении поста министра внутренних дел. Граф Витте с самого начала весьма категорически высказал, что единственным его кандидатом на этот пост является Дурново, тогда товарищ министра, заведовавший полицией. Главным доводом в пользу этого кандидата выставлялось его близкое знакомство с делами полиции, охраны, борьбы с революционными партиями. Он держит в руках все нити. Собеседники графа Витте не менее категорически возражали против этой кандидатуры. Возражения их имели в виду не столько политическую, сколько моральную фигуру кандидата. «Ведь политическая физиономия господина Дурного в то время еще мало обрисовалась, а я лично имел некоторые веские данные, чтобы считать будущего борца против революции не столь непримиримым реакционером» каким он, видимо, перейдет в потомство. Я имел основание считать его достаточно гибким и покладистым, чтобы сделаться верным слугою всякого политического порядка, лишь бы этот порядок был прочен. На основании этих данных я легко мог себе представить господина Дурново в качестве министра внутренних дел, при том конституционно-монархическом строе, который был заложен манифестом 17 октября. Правда, при условии, чтобы этот строй был вне посягательств. Повторяю, главные возражения против этой кандидатуры относились к нравственной личности кандидата, к событиям из его прошлого, между прочим, и к тому происшествию, которое нашло себе характеристику в одной высочайшей отметке. Горячим защитником кандидатуры господина Дурново явился действительно князь Урусов, впоследствии член Первой Государственной Думы. «Дурново лучше, чем его репутация», — говорил нам этот защитник, который и поступил вполне последовательно, согласившись идти к господину Дурново в помощники, в то время как другие собеседники на отрез отказались сделаться его коллегами. Может быть... Не изгладилась из памяти графа Витте еще одна подробность этого эпизода. Был момент, правда, непродолжительный, когда он уступил своим собеседникам и отказался от своего кандидата. Все описываемое происшествие имело место сейчас же после манифеста 17 октября, когда царствовала самая широкая, я бы сказал, необузданная свобода печати. Председателю Совета Министров было доложено, что в распоряжении некоторых редакций имеется ужасающий материал разоблачений из прошлого его кандидата, что громовые статьи готовы в наборе и ждут только появления указа о назначении нового министра, чтобы вылить ушаты грязи и на него, и на все правительство, принявшее ответственность за такое назначение. То чего не могли достигнуть наши доводы в томительные дни длящихся переговоров, то в миг было достигнуто призраком скандала. Надо отдать справедливость графу Витте, что общественное мнение всегда представлялось ему силой, с которой следует ладить и за которой стоит ухаживать. Кандидатура господина Дурного пала, и тогда-то начались поиски новых кандидатов. Впервые тогда для меня прозвучало имя Столыпина, граф Вита прав. Имя это было названо князем Оболенским, который очень горячо отозвался о выдающихся способностях саратовского губернатора. Кое-кто подтвердил, кое-кто отозвался незнанием. Определенно помню отрицательного отзыва, о котором пишет граф Витте, никто не делал. Вероятно, граф Витте впадает невольно в весьма естественную ошибку, перенося свое позднейшее отрицательное суждение о личности покойного председателя Совета Министров на тот момент первого знакомства с самым именем его. В это же время всплыла и кандидатура господина Лопухина, бывшего директора департамента полиции при Плеве, а впоследствии эстлянского губернатора. Лопухин был назван князем Трубецким, который в качестве его двоюродного брата мог, конечно, лучше других судить о степени пригодности его к роли руководителя нашей внутренней политики. Кандидатура эта была, однако, можно сказать, одним взмахом устранена самим графом Витте, который напомнил о трусливом поведении слянского губернатора, позорно капитулировавшего в дни свобод в ревели Позднейшая печальная история бывшего директора департамента полиции только подтвердила справедливость отрицательного к нему отношения графа Витте. Вскоре, однако, произошла новая перемена –